Глава 20. Идеальный катарсис. Часть 1. Диктор шестого канала был на редкость весел, хотя диктором программ новостей больше к лицу озабоченность. Хорошие новости не материал для программы, их попросту игнорируют, иное дело новости плохие. Они будоражат самые трезвые умы, собирают у экранов многомиллионную аудиторию, именно поэтому веселье диктором новостей ни к чему. Сегодня утром в 10 часов 30 минут на главный корпус компании VIN было совершено беспрецедентное нападение. Вооружённый отряд наёмников зарубежных спецслужб, прикрываясь мандатом Интерпола, при помощи новейших боевых вертолётов предпринял попытку штурма. Охрана Вин действовала всецело в рамках закона о защите корпоративной собственности, а безвредно напавших. Часть боевиков уничтожена, остальные и в том числе и главарь некто Макентайр взяты в плен. Наш репортаж с места событий. На экране телевизора появился главный корпус. Солнечный день, опрятная лужайка перед парадным входом. На ней 4 целых и невредимых вертолёта Наваха. 14 человек, сложив руки за голову, стоят у розовой стены. Охрана общается с ними через переводчика. Мы попросили так называемого специального агента Интерпола господина Макентаяра прокомментировать случившееся. На экране появился Макентер. Он с независимым видом курил толстую сигару и выпускал дым прямо в камеру. Господин Макентайр, какую цель преследовали вы и ваши люди, предпринимая этот беспрецедентный штурм? Макентер говорил на сленговом английском глатае артикле. Переводчик гнусавил ему в тон. Это наша работа, за которую нам платят деньги. Ну и, конечно, мы хотели немного поразвлечься, как говорится, спустить пар. Это было замечательно. Макэнтер осклабился. Сто процентно американская улыбка. Даром, что ирландец. Общий план охраны Вин и президент Чуро. Он треплет отличившихся по плечу, заботливо беседует с ранеными, осматривает кабину Наваха и сокрушенно цокает языком. Наконец, на экране снова возникло лицо диктора. Ничего не скажешь, хорошо зарабатывают и отлично развлекаются парни из Интерпола. Но чем же было их нападение на самом деле? Отчаянной попыткой добыть новые нанотехнологии, политической провокацией или промышленной диверсией? Ответы на эти вопросы сможет дать только всестороннее расследование Департамента безопасности. Ну а господин Шуров ещё раз напоминает всем честным людям России, что настало время сплотиться под знамёнами Социальной партии справедливости. А сейчас генерал Воронов прокомментирует ситуацию в стране, заявила смозливая ведущая. На экране проделала сальто внушительная единица первого канала, вслед за этим возникла говорящая голова Воронова. Для беспокойства нет ни малейших причин. Ситуация во всех отношениях находится под контролем наших органов безопасности. Сегодня ночью в результате специальной операции, проведённой под моим руководством, была полностью уничтожена присловутая террористическая организация Оснарк. Несколько позже была пресечена попытка наёмников зарубежных конкурирующих фирм внести в разлад в деятельность компании Вин. Всё это только первые шаги России к истинному порядку, который обязательно наступит после избрания господина Салмаксова на пост президента и так далее и тому подобное подбегнул Широ Макентеро. Широ громко приказал: "Шестой. Первый канал снова сменился шестым. Только что стало известно решение Конституционного суда России по поводу предстоящих выборов. Суд единогласно признал легитимность предстоящих выборов по причине наличия трех кандидатов. Выборы начнутся завтра в 8 часов утра в соответствии с предыдущими решениями избирательной комиссии. «Суров закон, но закон ликующий!» — воскликнул Щуро, снова подмигивая МакКентайру. Специальный агент, который давно уже находил директора компании ВИН, мягко говоря, эксцентричным малым, Остался на расчёте невозмутим. Правительственный канал, пожалуйста, вежливо приказал Щуро. Теперь Макендеру была предоставлена возможность насладиться руладами здравствующего российского президента, не имеет никакого значения. Старая джишу уходит, новая, молодая, талантливая приходит ему на смену. Не вызывает сомнений тот факт, что истинным олицетворением нужд и чая не российской нации в настоящий момент является партия господина Салмахова. Поэтому я призываю народ России сделать правильный выбор. Это же ведь не дурак, а? Щуров скочил и прошёлся по комнате взад вперёд. Потом он неожиданно резко развернулся и, ткнув пальцем в сторону растекающегося мыслью по дереву президента, неожиданно гаркнул: "Вот он, гений Бориса Депа. Вот то, чего вы так боялись, Мак. Деп делал блистательные кластеры, Деп стабилизировал кусок Утгарда, Деп творил замечательные аватары. А последнее творение. Последний аватар Депа это что-то особенное. Вот он, смотрите. Мак-НТР, для верности, еще раз посмотрел туда, куда указывал палец Щуро. Но ничего, кроме президента, не увидел. В первый раз за все время общения с директором компании ВИН он был действительно удивлен. — Вы хотите сказать, что вы подделали своего президента? — спросил он осторожно. Щуро коротко хохотнул. Потом замолк на секунду. Потом на него напал приступ совершенно безудержного смеха. — А? А? — А? Можно, да, он продолжал смеяться, конечно, можно, киборги третьего поколения. Но дорого, боже, как дорого, а потом еще надо подменять тела. Да и кроме президента еще остается куча придурков, все вместе дорого. А главное, Шуро отсмеялся и сделал торжественную паузу. А главное, что все это совершенно излишнее. Олаф Тригвасон подарил человечеству возможность менять аватары как перчатки, менять форму, оставляя в неприкосновенности мозг. «Дом души, понимаете ли? Наш путь проще. Тело остается телом, но мозги мы чистим, и чистим основательно. Чистим до тех пор, пока в них не остается последняя, кристальная, единственная ясность. Это и есть лучший, это и есть наш последний аватар. Тело без души!» Щурой перевел дух и, обращаясь к телевизору, сказал «Достаточно». Телевизор, однако, продолжал работать. Достаточно, спасибо, ещёро повысил голос. Телевизор снова переключился на первый канал. Милоучень не беспокойтесь, ещёро лебезно улыбнулся Макентеру. Маленький непорядочек. Макентер не успел и глазом моргнуть, как ещёро выхватил из-под мышки АПЛ-9 и в 5 выстрелов разделал телевизор как бок черепаху. «Вот видите, Мак», — сказал он странным тоном, возвращая пистолет обратно в кабыру, — «что вы наделали одной единственной электромагнитной бомбой? Вечер уж на дворе, а по моей бедной сети все еще бегают разные завихрения. Надо было все-таки угробить вашу Пандору еще над Шереметьево». «Сочувствую», — сухо сказал Мак Интайр, но его одно единственное слово потонуло в надсадном вое сирены. В центральном командном пункте Щуро, расположенном на 20-м подземном уровне, загорелось табло: "Защита отключена". Щуро побледнел. Макентайр понял: сейчас или никогда. Согласно агентурным сведениям, правда, непроверенным, Щуро располагал простой и надёжной системой экстренной эвакуации центрального командного пункта. Это был сверхскоростной реактивный лифт в изолированной шахте. Макэнтайр уже давно прокручивал в сознании трехмерную карту главного корпуса. Он уже имел возможность убедиться в том, что многое в этой карте было ложным и лишь кое-что истинным. Является ли сверхскоростной лифт фактом или химерой, Макэнтайр не знал. Его все равно ждет смерть. Быстрая или медленная, мучительная или легкая. Макэнтайр пулей вылетел из кресла. Всем телом ударил щуро, директор компании Вин грузно повалился на пол. И бросился к неприметной двери, на которую косился уже давно. Часть вторая. Когда Августин открыл глаза своего физического тела, он с испугом обнаружил, что он и его братья по саами находятся под более чем пристальным наблюдением нескольких вооружённых людей. "Теперь точно конец", подумал он. Подобные мысли навишали его за сегодняшний безумный день уже несколько раз, но Августин всё никак не мог к ним привыкнуть. Говорят, фронтовики Второй мировой войны привыкали со временем ко всему, но только не к вою пикирующего бомбардировщика. Августин был проще. Он никак не мог привыкнуть к осознанию того, что уже больше суток его могут убить практически в любую минуту. Августин приподнялся на локте, пытаясь различить эмблемы на форменной одежде вооружённых людей. Но низкое солнце било в глаза, сделать это было не так-то просто. «Проснулся, наконец», — дружелюбно сказал один из них, садясь на корточки перед Августином. «Черт побери!» — пробормотал Августин. Перед ним сидел капитан Перуна Сергей Гаспаров. «Да, Августин, у меня тоже голова кругом идет. У вас уже пятый час нету, а тут такое творится!» — грустно сказал он. На его лице была написана нечеловеческая усталость. В кармане у Сергея что-то пискнуло. Гаспаров бросил на в трубку. С полминуты он слушал чей-то доклад, потом лицо его расплылось в широченной улыбке. "Сукин ты кот, будь я не ладен", завопил Сергей, крепко обнимая Августина. Августин ничего не понимал. "По машинам", скомандовал Сергей трём сержантам, которые продолжали стоять у них над душой. Сержанты зарысили прочь. "Защита снята, ты понимаешь это или нет?" воскликнул Сергей, обращаясь к Августину. После пребывания в виртуальной реальности Августин соображал исключительно плохо. Ну снято, а зачем бы мы ещё туда лазили?